Глава 58. Письмо королевы. Дорога назад оказалась не в пример беспокойнее. Жало не доставлял никаких хлопот, даже наоборот, он при благодарности за свое спасение взял меня под опеку. Чуть ли не на руках был готов нести до самого Милонского дома. А вот баронессу Камилу Анес мне, уверена, что не только мне, захотелось пришибить чем-нибудь тяжелым уже через час пути. Это не женщина, а старая заноза в седалище. Я раньше думала, что Бельфо отличается ярко выраженными снобистскими наклонностями. Да по сравнению с баронессой Аннас Ирис — просто разбитная портовая девка. Небольшая сухонькая пожилая дама изводила меня всю дорогу, пытаясь навязать правила этикета даже в этой нетривиальной для нормальных людей ситуации. Причем и остальным тоже доставалось. То женщина не должна нести поклажу, то кавалер обязан находиться исключительно по левую руку от спутницы. На ночевке в тайном придорожном домике случилась целая война, так как ели мы без столовых приборов. А уж спать женщинам с толпой мужчин в одном помещении вообще приравнивалось к тяжкому распутству». Так что после заката мы все двинулись в путь, находясь во взвинченном состоянии, мечтая как можно быстрее добраться до Милонского дома и, наконец-то, избавиться от постоянного брюжания старой перечницы. Но самое поганое нас ожидало в пещере. Как только баронесса анна узнала, что ей придется вставать на четвереньки, чтобы пройти на неподобающих карачках несколько метров, то впала в настоящую истерику. «Оставляем баронессу здесь!» Громко, чтобы слышала Камила Анна, сказала я лейтенанту Жерсону. «Другого выхода не вижу». «То есть как здесь?» Тут же отреагировала старуха. «Во-первых, это неэтично. А во-вторых, я тоже не вижу выхода. Выхода из пещеры. Я же заблужусь!» «Не волнуйтесь», — ехидненько парировала я. «Мы потом найдем ваше тело и похороним его со всеми прочитающимися подобному случаю приличиями». «Ваши слова, госпожа Адель, недостойны княгине, бывшей княгине». Ну а умрете вы или нет, зависит исключительно от вас. Здесь, если обратили внимание, не дворец, и лакеи на все случаи жизни не предусмотрены. Сейчас мы полезем в эту демонскую нору. Не хотите — оставайтесь. Но мне придется вас, извините, прирезать. Не хочется, чтобы наши враги случайно наткнулись на одну упрямую баронессу и узнали про тайный ход. «Я умею хранить тайны!» — возмутилась Камила Анос. Это до той поры, пока вам ногти щипцами вырывать не стали. «Видимо, Баронесса Бельфо вам плохо объяснила, в какие игры мы здесь играем». «В эти игры, милочка, я начала играть, когда вас еще на свете не было!» Гордо задрав нос кверху, произнесла старушка. «Но это все выходит за любые рамки приличий!» «Мне сказать больше нечего». Прервала я новое начинающееся нравоучение. «Да и вы, кажется, сделали свой выбор. Жало, отведи Баронессу подальше и ножичком аккуратно...» «Да лезу я, лезу!» Внезапно зло перебила Анас. «Только, госпожа, да вы полезете сразу за мной, чтобы эти мужланы не пялились на мою... Э, сзади не пялились!» «Да больно надо костями любоваться!» — не выдержал один из солдат, чем вызвал всеобщее хмыканье, которое можно было принять за смех. Оставшуюся часть пути баронесса провела молча, всем своим видом показывая, насколько обижена на всю нашу честную компанию. Впрочем, мы были только рады подобному игнору». Попав в Милонский дом и сдав вредную старуху Зауру Герису, я первым делом привела себя в порядок и слегка отдохнула. Проснувшись, сразу же затребовала к себе управляющего. «Заур, дорогой, мне тут перед сном пришла в голову хорошая мысль. Скажи, пожалуйста, королева Илиана ничего не вывозила из дворца, чтобы прям не тайно, а очень-очень тайно и с наказом беречь пуще собственного здоровья?» «Было такое», — произнес управляющий. Лично отвез и спрятал у нас относительно небольшой сундучок. Ее Величество запретило о нем рассказывать даже брана Сибельфо. Сказала, что чем меньше народу знает, тем больше вариантов сохранить секрет, способный погубить гербийское королевство. И дала наказ: если сама не заберет, отдать его новому правителю, как только поймают предателя в семье. Не раньше. Даже клятву на крови взяла. И еще. В нашу последнюю встречу королева Ильяна, уже будучи тяжело больной, немного изменила приказ. Сундуком может воспользоваться и тот человек, который прочитает зашифрованное письмо. Все интереснее и интереснее», — удивилась я. «А мне на письмо можно взглянуть?» «Конечно можно, госпожа Адель, если знаете перевод одной фразы. Это обязательное условие, выставленное ее Величеством». «Не томи, Заур, что за пароль?» «Сейчас. Это топ секрет хоум Хоум-свит-хоум. Совершенно секретно. Дом-милый дом», — на автомате произнесла я. Потом замерла, широко распахнув глаза в состоянии полного, простите, охренения, и уставилась на управляющего. «Правильно», — не стал отмалчиваться он. «А вы, госпожа Адель, полны сюрпризов. Не ожидал». «Неси скорее это демонское письмо!» Заорала я, окончательно выпав из ступора. «Живо!» Вскоре в моих руках оказался конверт, запечатанный несколькими печатями. Попросив Заура выйти, вскрыла письмо и уставилась на печатные английские буквы. Теперь сомнений не оставалось. Это привет с далекой родины. «Очуметь!» Несмотря на то, что английский язык когда-то знала неплохо, пришлось потрудиться с переводом. Некоторые слова были незнакомы, Почти час потратила на расшифровку, переписывая все заново, но теперь по-русски. Наконец-то последняя точка была поставлена, и можно в полной мере погрузиться в послание. Приветствую тебя, брат или сестра, по несчастью. Не знаю, какая сила меня сподвигла написать в никуда. Абсолютно не надеюсь, что письмо пригодится. Просто чувствую необходимость этого. Но если ты это читаешь, значит я все сделала правильно. Я тяжело больна и скоро умру. Скорее всего, когда ты добрался до письма, уже мертва. Надеюсь, похоронили меня достойно. Но начну все по порядку. Мое прошлое имя Сидни Фрейзер. Родилась в 1975 году в Брисбене. Если вдруг не знаешь, что это в Австралии. На момент переносованной мир мне было 29 лет. Несмотря на свой возраст, я уже смогла добиться больших высот в карьере, став в корпорации отца ведущим аналитиком. И назначена была на столь высокий пост не благодаря родственным связям, а скорее вопреки им. Заставила считаться с собой даже отца, всю жизнь воспринимавшего меня маленькой девочкой, своей куколкой. Свое тридцатилетие отпраздновать мне не довелось. Все случилось буквально за неделю до дня рождения. Мы с группой сотрудников для поднятия командного духа устроили тимбилдинг на природе. Около одного из живописных искусственных прудов, рядом с которыми мы проводили командную игру, меня ужалила змея. Анафилактический шок успел убить еще до приезда врачей. Очнулась около пруда, но уже совсем не похожего на тот, родной. Камыши вокруг и рядом на камне сидела маленькая змейка. Впервые видела подобную. Змейка тут же исчезла в воде, а я, с трудом поднявшись на ноги, огляделась. Большой зеленый парк с неавстралийскими деревьями, На мне странное платье, как из исторического фильма. Решила, что это галлюцинации. Потом потеряла сознание. Очнулась через несколько дней на огромной кровати и поняла, что окончательно сошла с ума. Не буду долго описывать, как пришла к выводу, что нахожусь в ином мире. Думаю, тебе это самому знакомо. Главное для меня было то, что являюсь королевой. Некой Илианой Авара, лишь неделю назад обручившийся со своим супругом Кристианом Авара. Мир мне сразу не понравился. Я просила, умоляла Бога вернуть меня домой, но он остался глух к моим молитвам. Тогда я приняла решение стать правительницей не только этого небольшого королевства, но и всего отсталого мирка. Как же я ошибалась, что смогу легко провернуть подобное. Закоснелый разум местных, забитый всякими догмами и странными правилами, не давал мне в полной мере использовать знания более развитой цивилизации. Не передать, сколько усилий пришлось потратить, чтобы создать свою команду, свою Dream Team. Но в конце концов у меня это получилось. Поэтому после смерти супруга я осталась на троне, вопреки предрассудкам аборигенов, от чего-то считающих, что женщина править не может. К моменту входа в полную власть многое во мне изменилось. В новом мире появились друзья, подруги и даже любимый человек. Пусть и не знатного рода, но он очень напоминал моего парня, с которым я встречалась последние два года земной жизни. Но главное было не это. Дети. Материнский инстинкт примирил меня с новой реальностью. Да, я по-прежнему скучала по прошлому миру, но и этот перестал быть чужим. Поэтому пришлось изменить свои планы. На мировое господство больше не замахивалось, но оставить своим сыновьям сильную страну было в моих силах. Здесь многие проблемы решаются с помощью силы. Я же пошла иным путем. Имея под своим контролем Гербийский пролив, начала опутывать соседние страны договорами. О, в этом мне не было равных. Местные корольки, словно дети малые, кидались на любую предложенную доброй и конфету. Они ставили сиюминутную выгоду выше будущего. Но в то же время я недооценивала аборигенов. В результате разразился керский конфликт, унесший не одну жизнь и поставивший под серьезный удар трон Гербийского королевства. И все из-за нескольких важных договоров, внезапно пропавших из дворца. Сомнений не оставалось, рядом со мной находится предатель. И это, страшно представить, кто-то из семьи. Я начала свое расследование, но, к сожалению, на момент моей смерти оно не закончено. Пока под легким подозрением находится средний сын. Он очень любит власть, но в полной мере не получит ее, так как лишь второй в списке престола наследия. Поняв, что дворец — не самое лучшее место для сокрытия тайн, я приказала своему преданному Зауру Гересу вывести важнейшие документы в Милонский дом. Распорядись ими правильно, если бумаги еще не оказались у нового короля. Теперь это твоя ответственность. Надеюсь, предатель пойман и ничего договором не угрожает». Но пишу я это письмо не только за тем, чтобы рассказать о своей жизни и передать привет с того света. Хочу предостеречь тебя от главной моей ошибки». После перемещения душа прошлой королевы Авара не до конца покинула тело. К несчастью, мы с ней не нашли общего языка, и внутренняя война между нами продолжалась очень долго. Наконец-то у меня получилось изгнать эту истеричную заразу из тела, которую уже по праву я считаю своим, — Моя сила воли цивилизованного человека оказалась сильнее дикарской. Но радость была недолгой. Буквально через неделю я почувствовала сильное недомогание. Это не отравление, не простуда или чума. Жизнь уходит из меня в пустоту. Я пытаюсь удержать в себе энергию, но не могу. Душа Сидни Фрейзер, без привязки к душе Ильяны Авара, чужеродна этому миру. Заклинаю тебя, кем бы ты ни был. Научись жить в гармонии с прошлой хозяйкой своего тела, иначе подохнешь, как я, в страшных мучениях. Все, больше мне сказать нечего. Скоро придет лекарь, и я надолго погружусь в тяжелый наркотический сон. Пусть уж лучше так, чем постоянная невыносимая боль. Как же я жду избавления от неё. Надеюсь, моё письмо тебе помогло. Да поможет тебе единый выбрать правильный путь». Прочитав несколько раз письмо по поданке Сидни Фрейзер, я сожгла перевод в камине, задумчиво уставившись на то, как огонь пожирает бумагу. Дела. Неожиданно внутри меня разлилось тепло. «Знаю, сестренка. вслух произнесла я, поняв, что эта Адель пытается поддержать, как может. «Нам с тобой такая участь не грозит. Уже и не представляю себя без твоего любопытного призрачного носика, пытающегося время от времени высунуться наружу». Судя по новой теплой волне, Адель рассмеялась, заставив улыбнуться и меня.